Глава 21 Шрек никогда не умел спокойно, как все люди, входить в двери. Он в них врывался, подобно гранате, сильным ударом чуть не срывая злочастную дверь с петель и наклонив корпус вперед, широкими шагами влетал в комнату. Услышав шум, Доблер поднял глаза, но Шрек уже стоял перед ним, в два шага и меньше чем за полсекунды преодолев 10 футов что было между порогом и столом. «Полковник Шрек, я, чувствуя себя так, словно у него сейчас будет произведена неожиданная проверка или инспекция, Доблер сделал слабую попытку приподняться, но стоявший перед ним суровый человек бесстрастным жестом приказал ему сидеть. Я немного задержался, Доблер, поэтому зашел просто так. О боже, полковник, с вами все в порядке? Устал, очень устал». Самолет задержался? Укачало? Вам надо было бы снять ботинки и походить босиком по ковру. Доктор, я просил вас заняться таинственным исчезновением Суэгера. Вы сейчас можете изложить мне свои мысли? Конечно, конечно, засуетился Доблер. Раньше Шрек никогда не приходил в его кабинет. Он всегда вызывал Доблера к себе по телефону. Доблер начал постепенно излагать все, что к этому моменту сделал как он случайно открыл закономерность в этих странных чеках, приходивших раз в год от продавцов цветов из Литл Рока, как позвонил туда, узнал, что это за организация, потом попытался разузнать адрес, куда доставляют цветы, но продавцы цветов, оказывается, не делают никаких записей, а в их компьютерную систему без них проникнуть нельзя».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 «Я имею в виду то, что им движет это желание. Он тщеславен и самолюбив, и очень хочет не просто выжить, но и одержать победу. Чтобы наказать нас за наше временное превосходство, он должен доказать нам, кто есть кто, и кто из нас лучше». Шрек кивнул, оставаясь поглощенным своими мыслями. «Ну а если ФБР поймает его, что он сможет им рассказать?» «Я, честно говоря, сомневаюсь, что его вообще можно взять живым. Он для этого слишком умен и расчетлив. Давление на него оказать практически невозможно. Он... Ну а если его все-таки возьмут?» «Если же его возьмут живым, то, скорее всего, он окажется в результате в сумасшедшем доме. Никто не поверит ни единому его слову, потому что ловушка уже захлопнулась». Все было разработано и спланировано без малейшей ошибки. Я даже не знаю, сможет ли он вообще остаться в живых, учитывая все обстоятельства и потрясения, которые выпадут на его долю». Внимательно посмотрев на него, Шрек сказал «Ну ладно, хорошо. Это очень полезная информация. Спасибо». «Не за что. Спасибо вам, полковник Шрек», — ответил польщенный Доблер. «Как приятно, — продолжил Шрек, — иметь в своей организации выпускников Гарварда, доктор Доблер. Учитывая ваш профессионализм, я всегда могу быть уверенным в логичности ваших выводов. Хотя сами вы — откровенное дерьмо от пяток до ушей, Доблер. Причем всегда. И полностью. Но это тоже талант, Доблер». Доблер был ошеломлен. «Я... Вы просто глупый болван». «Неужели вы не понимаете, как работает у человека башка? Неужели вы не знаете людей типа Суэггера? И не понимаете, в чем смысл всей этой игры? Подумайте, мы спланировали его смерть. Но кто знает, может быть, тем самым мы вернули ему жизнь. Мы дали ему работу. Мы заняли его. Он снова повернулся лицом к жизни и вышел на тропу войны» где его способности и таланты могут раскрыться во всей своей полноте. Да, его положение ужасно, но чем дальше, тем больше ему нравится его роль, тем сильнее и серьезнее он становится. И смею вас уверить, он свое дело знает. Он хочет отплатить нам за то, что мы подставили его, и мы сами даем ему сейчас шанс полностью раскрыться, показать, на что он способен. Даем ему тот шанс, которого у него не было со времен войны во Вьетнаме. Наступило утро того дня, когда они должны были расстаться. Джулия проснулась в четыре часа и приготовила завтрак к пяти, когда Боб обычно просыпался. Но еда его не интересовала. Он снова прижал к себе ее тело, они слились в объятиях, и мир вновь показался им чудесным и добрым. Потом он принял душ, и она перевязала ему раны. «Слушай, на тебе все как на собаке заживает», — удивилась она. «Я еще никогда не видела, чтобы стрелянные раны заживали так быстро». Рана на руке была отвратительной. Рваный, еще не совсем заживший рубец тянулся от плеча до середины бицепса, не доходя где-то трех дюймов до сгиба локтя. Кусок некогда прожженного и разорванного мяса заживал сейчас без всяких осложнений. Входное и выходное отверстия на туловище превратились в две небольшие корочки запекшейся крови. Они со временем сойдут и оставят после себя два круглых шрама размером с 25 центов каждый. Не больно? Я могу потерпеть. Ну, это я уже знаю. Бороду Боб не сбрил. Теперь это был высокий загорелый мужчина с широкой грудью, шевелюрой светлых, почти соломенных волос. В глазах светились решительность и серьезность. Плотно сжатые губы образовывали жесткую линию рта. Он был одет во все голубое. Накануне он сходил в магазинчик Гэп в Тусоне и купил там за наличные три пары голубых джинсов и три пары голубых джинсовых рубашек фирмы Левис, плюс еще три пары черных джинсов. Все это он тщательно выстирал. Кроме того, он приобрел пару коричневых ботинок на Кона, и двадцать пар белых носков фирмы Pick Save. Все эти тряпки он засунул в вещь мешок и забросил на заднее сиденье угнанной машины. Боб! Он сделал последний глоток кофе. Знаешь, ты можешь здесь остаться навсегда. Просто так, прямо сейчас. Мы переедем. Мы бы узнавали, что они хотят предпринять, и опережали бы их. Переезжали бы с места на место. На суровом лице Боба появилась слабая улыбка. «Спасибо тебе за все, Джулия. Ты же знаешь, что даже если бы я пришел прямо сейчас к ним и сказал, «Эй, ребята, вы охотитесь не за тем, кем надо». И даже если бы они ответили мне, «Черт, Свегер, ты прав, извини», даже в этом случае я бы не остался. Потому что это бы означало, что я не могу выполнить свой долг, не сделаю того, что должен сделать». А это очень плохо. Я прекрасно себе представляю, что значит жить с долгами и не иметь возможности их заплатить, понимаешь? Но на этот раз я непременно заплачу по счету. Исполна. Он обернулся и через плечо посмотрел на нее. В этот момент Джулия увидела в его глазах какой-то странный, полный внутренней силы свет. Она вдруг поняла, что теперь это уже не тот мужчина, которого она видела месяц назад. Окровавленный, доведенный до отчаяния, полусумасшедший беглец постучался тогда в дверь ее дома. Этого человека она еще не знала. Это был именно тот Боб, которого так любил Донни. Он был предельно сосредоточен, и его внутренняя сила чувствовалась даже сейчас, когда он сидел на кровати в спальне и застегивал пуговицы на рубашке. Такой он ее немного пугал. «Послушай, Джулия», — сказал Боб, — «когда я уйду, протри, пожалуйста, все поверхности предметов в этом доме раствором аммиака, потому что только он способен уничтожить кожный жир и отпечатки пальцев. Не забудь про тарелки, стаканы, вилки и ложки. Ну, вроде бы все. Ты знаешь, что делать дальше?» «Да», — ответила она.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 Я тут перед представлением Эда Салливана в баре в Тупелла подцепила одного... Хорошо улыбнулся он. Затем я прошу позвать Мемфиса, агента Мемфиса. Да, говорю с ним. Они попытаются тебя проверить. Если спросят, как звали мою собаку, а во всех газетах ее называют Пэт, то скажи, что пса звали Майк, и что убит он был не одним выстрелом в голову, а двумя. Ты обязательно должна сказать им это.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 Я не думаю, что они каким-нибудь образом смогут тебя выследить. Но на всякий случай запомни. Ты меня не знаешь и никогда даже не слышала обо мне. Я для тебя не существую». «А затем наступает финальная часть», — горько усмехнулась она. «Тебя убивают. ФБР просто-напросто убьет тебя где-нибудь в придорожном доме в Арканзасе». «Может быть. Но и я им приберег кое-что напоследок». «Ох, Боб». Где-то вдалеке, на самом востоке пустыни, озаряя небо ярко-оранжевым светом, поднималось огромное солнце. На какое-то мгновение Джулии вдруг показалось, что всю комнату залило кровью. Кровь была везде. Красная, блестящая и липкая, а местами даже черная. Кровь была и в глазах Боба Лисуэгера. Она вздрогнула и попыталась отогнать от себя эти мрачные мысли. «Ник!» — это был голос Ховарда, и, судя по интонации, ничего хорошего он не сулил. «Эй, да, Ховард, ты бы не мог ко мне зайти?» «Конечно, сейчас!» Ник бросил на стол шариковую ручку и направился в маленький офис, из которого Ховард осуществлял руководство операцией. «Ник!» Ховард не предложил ему сесть, и это тоже было дурным предзнаменованием.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 Стараюсь быть послушным и примерным, чтобы мне только что позвонил глава COINTEL PRO прямо из Бен Прайна, округ Колумбия, и очень сердитым тоном выразил свое неудовольствие. Эй, он говорил о запросе, посланном отсюда, из этого здания, на получение из базы данных ФБР информации о тайной организации Рэм Запрос был санкционирован мною, но я ничего не санкционировал. «Ты об этом что-нибудь знаешь?» Ник никогда не умел лгать, глядя в глаза. Он почувствовал, что у него в горле начались спазмы, и перед глазами поплыли мутные круги. «Ну, это... Чтобы сэкономить твое время, Ховард, я же знаю, что тебе некогда заниматься такими мелочами. Тебе надо заботиться о всей операции. Поэтому я и послал запрос из твоего офиса и от твоего имени. Ну, это просто как...» Ему не хватало слов. Ховард, не отрываясь, смотрел на него. «Ник, что ты себе позволяешь? Ты в своем уме? Ты понимаешь, в какую игру играешь?» Ник начал что-то лепетать о своем расследовании убийства Эдуарда Лансмана, о том источнике, который сообщил ему, что Лансман был сальвадорцем, о своем предположении, что при проведении этой операции использовалось специальное суперсовременное подслушивающее устройство — на которое, как он думал, может быть выход у такой организации, как Ремдайн, о том, как он чисто случайно узнал о ее существовании и все прочее. Он туманно стал излагать свою версию того, что сальвадорский агент, возможно, был убит сальвадорской секретной полицией, что это убийство произошло за несколько недель до подозрительно случайного убийства сальвадорского архиепископа,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 «Очень. Почему ты не пришел ко мне со всеми этими проблемами?» «Да, Ховард, действительно. Но ведь я подходил к тебе, и ты сказал, «Ник, нам надо довести до конца дело с этим Бобом Лис Свойгером. Мы знаем средства, которые использовались при покушении, мотивы преступления и, наконец, возможности самого Свойгера. У нас есть конкретные баллистические доказательства». «У нас есть свидетели, включая, я повторяю, тебя самого. И чем в это время занимаешься ты? На чьей стороне ты играешь, Ник?» «Ховард, по поводу баллистических характеристик, я должен тебе кое-что объяснить, потому что там, с технической точки зрения, возможно, все ясно, Ник. С этого все начинается. Младшие агенты начинают вести себя так, как им того хочется». При этом они даже не докладывают о своих действиях старшему начальству. Несанкционированные выступления перед прессой – это начало конца дисциплины во всем Федеральном бюро расследований, что, в свою очередь, является началом конца самого ФБР. Ховард, я – да, ты прав. Рэмдайн имеет к этому самое непосредственное отношение. У наших коллег в Ленгли полдюжины подобных секретных организаций. Они выполняют много таких заданий, которые просто нельзя организовать по официальной линии. Порой это выглядит и не так уж хорошо, иногда сомнительно и непонятно, потому что они делают маленькое зло, чтобы предотвратить большие неприятности. Их секреты очень тщательно охраняются. Если ты копнешь под них или узнаешь что-нибудь выходящее за рамки допустимого, то это может привести тебя к печальному концу не говоря уже о том, что пострадает еще немало других людей. Ты понимаешь, о чем я? Да, сэр. Ник, тебе не дано видеть все происходящее в большом масштабе. Это входит в обязанности других людей. Тебе же дано быть только исполнителем и выполнять ту работу, которую тебе поручают. Позволь нам решать, что надо делать. Ты на неверном пути. Да, сэр. Ник, мне больно идти на это. Я думал, что после того, как ты уже один раз ошибся, ты начнешь новую жизнь и все изменишь. Возможно, у меня даже был соблазн избавиться от записи в твоем личном деле и снять с тебя ограничения в служебном росте. Но ты не исправился. Я отстраняю тебя от дела. Ты немедленно возвращаешься в Новый Орлеан, и если хочешь, можешь там проводить свое расследование. Прости, но я должен так поступить». «Несколько лет назад ты оступился. Я думал, что ты немало поработал и искупил эту ошибку. Но ты продолжаешь ошибаться и не делаешь никаких выводов. Но тебе можно ставить крест. Ты потерянный для нас человек. Ты не командный игрок, Ник. Ты хочешь всего и сразу». Ник понял, что это конец. Такого удара он не переживал с момента смерти Майра, И нанесен он был ниже пояса. Все, что ты не делаешь, Ник, ты делаешь не так, как все, и не так, как надо. Если бы ты перевел Свейгера в группу Альфа, если бы ты засадил его в тюрьму, если бы...» — у Ховарда не хватило дыхания. «О, Ник, сколько глупостей ты наделал! Мы так хотели тебе помочь, а ты обернул все это и против себя, и против нас. Ну что ж, как говорится, сожалею, но...» — прошу прощения, Ховард тихо произнес Ник, ошеломленный всем происшедшим. «Я не думал, что это все так серьезно. Я просто пытался выполнить свою работу как можно лучше и не оставлять никаких неяст. Ник, все, что я хотел тебе сказать, я уже сказал. А теперь я хочу, чтобы ты... Ник!» В дверь просунулась голова Хэпа Фэнкла. «Прошу прощения, Ховард», — сказал он. «Но нам тут позвонила одна женщина, которая утверждает, что знает, где сейчас находится Боб Свеггер. Она желает говорить только с Ником Мемфисом. «Черт побери, Фенкл», — раздраженно выпалил Ховард. «Это, наверное, еще одна...» «Она говорит, что у него на теле есть пулевые ранения». «Эту информацию мы через прессу не пускали». Возникла долгая пауза. В конце концов, Ховард с большой неохотой сделал знак Нику, чтобы тот поднял трубку. «Она сейчас на 14-м канале», — пробормотал Хэп. Ник Мемфис, ФБР, чем могу быть полезен, мистер Мемфис, донесся до него женский голос. Выговор, звонивший, напоминал чем-то фальшивую песенку крестьянского Запада. Что-то в нем было не так, слишком наигранно. Мистер Мемфис, я была с Бобом Ли. У нас с ним был роман, а теперь он от меня ушел. Кто это говорит? спросил Ник. Это не важно, ответила она.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 Собаку специально назвали в прессе неправильно, чтобы на этой подробности легче было выбраковывать бестолковые звонки патриотичных граждан с воспаленным воображением. Ник глубоко вздохнул и сделал Хэпу знак, чтобы тот включил запись и произвел определение номера. «Он сказал, что ему надо съездить домой, чтобы похоронить своего пса», — продолжала женщина. «Он, видите ли, должен похоронить его, даже если ради этого ему придется кого-то убить».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 «Развучал в трубке старческий голос. «Как ты сегодня себя чувствуешь, мистер Мичем? «Не думаю, что вас волнует, как я себя чувствую. «Что вам нужно? «Я хотел, чтобы ты первым услышал хорошие новости. «Только что от одного человека я узнал, «что Министерство юстиции передало сальвадорцам через Госдепартамент» что на официальном уровне было принято решение не начинать повторное расследование тех зверств, которые совершил в Сальвадоре батальон «Пантеры». Архиепископа нет, а больше это никому не нужно. Новость несколько приободрила Шрека. Хорошо, это уже кое-что. Да-да, и генерал Дераджиджо, и его коллеги, естественно, будут без ума от счастья. Теперь кое-кто в некоторых наших управлениях сможет вздохнуть свободно. Это, можно сказать, первый день отдыха в нашей жизни. Должен еще раз поблагодарить вас за все, полковник. Вы сделали невозможное. Великолепно. Спасибо, мистер Мичем. Остался, правда, один небольшой промах, который надо исправить. Но это пустяк, я думаю. Мы работаем над этим, мистер Мичем. Ну вот и хорошо, сказал старик. Я знал, что на вас можно положиться. «Окей», – распоряжался Ховард, – «я хочу, чтобы снайперов немедленно разместили вон на тех двух зданиях. Понятно? Уже сегодня с четырех часов вечера они должны посменно находиться там. Завтра они должны быть на месте в течение всего дня, даже если он не придет до послезавтра. Сейчас ничего нельзя сказать наверняка». «Хорошо, Ховард», – согласился Хэп Фэнкл, – «мы разместим там надежных ребят». «Ник, тебе тоже, наверное, придется принять в этом участие. Ведь он самый лучший стрелок, Ховард». «Нет, Ник останется со мной. Ты слышишь, Ник?» «Да, слышу», — ответил Мемфис. В душе все еще лелея надежду на то, что ему когда-нибудь удастся стать членом оперативной группы быстрого реагирования. Вот так вот. Его ссылка в Новый Орлеан откладывалась сейчас из-за возможного появления Боба. И он сам мог бы принять в этой операции непосредственное участие, если бы не Ховард. Они стояли перед новым медицинским комплексом графства Полк, в котором размещался центральный морг графства. Там сейчас хранилось тело собаки Боба, Майка. В ярком свете полуденного солнца на них в мрачном зеленом спокойствии смотрели горы Уошита. Их группа находилась где-то в миле от Блу-Ай. Как раз на 270-й магистрали, где-то ближе всего подходит к 71-й и сразу поворачивает к мине. На дороге было оживленное движение. Кроме того, я хочу, чтобы еще несколько снайперских групп были на запасных позициях в полной готовности, продолжал Ховард. Где-то 5-6 групп по 4 человека в каждой. Все на безопасном удалении. Хорошо, Ховард, сказал Хэп. А какие патроны? Спаренные с дробью или охотничьи с пулями неправильной формы? Ммм, задумался Ховард. Я думаю, спаренные с дробью, потому что они бьют не так далеко и не придется слишком усердно целиться, чтобы попасть с близкого расстояния. Понимаешь, Ховард, если взять охотничьи с пулями, то при выстреле ты получишь кусок свинца 70-го калибра, летящий со скоростью 2000 футов в секунду. И если он, не дай бог, попадет в кого-нибудь из мирных жителей, то потом пресса поднимет такую вонь, что проблем не оберешься. «Скорее всего, на нем не будет бронежилета», — сказал Ховард. «Так что лучше возьмите спаренные с дробью». «Ховард, не хочешь ли связаться с шерифом?» — спросил Хэб. «У старого Телла больше прав на проведение этой операции. Я так не считаю». Это наша операция, и все происходящее в рамках компетенции федеральных органов, а не штата. Поэтому мы здесь и находимся. Мы известим шерифа после того, как арестуем Боба. Ник! Да, Ховард, отозвался тот. Мемфис в это время стоял за его спиной в небольшой группе агентов, ждущих следующих распоряжений. Ник, я хочу, чтобы ты оставался на командном посту и отвечал за связь. Или, может, у тебя на сегодня другие планы? «Нет, Ховард, я буду выполнять все, что надо пока, но Ховард уже не слушал его. Еще я хочу, чтобы наши люди были в самом медицинском комплексе, на входе и в помещении морга. Мне нужен наблюдательный пост рядом со снайперами, чтобы иметь возможность лично идентифицировать каждого, кто будет входить в здание или выходить из него. Если мы его опознаем, то зеленый свет получим сразу?» «Да». На короткое время наступила тишина зеленый свет, нажать на курок, стрелять, чтобы убивать без предупреждения. Эта операция проводилась в необычайных условиях, которых раньше никогда не было. «Лучше, если мы возьмем его на площади перед зданием, а не внутри», продолжал давать указания Ховард. «Свейгер очень опасен. Он может уложить дюжину человек, да так, что и глазом моргнуть не успеешь. И тогда здесь крови будет больше, чем в Майами». Ховард, Ник заранее знал, что говорит напрасно. «В Новом Орлеане он мог преспокойно убить меня из моего же собственного пистолета, но когда я думал, что мне уже конец, он просто ушел прочь. Его нельзя считать виновным в... Ник, ты действительно разочаровываешь меня!» «Да, Ник», — вмешался в разговор Хэп. — «Ховард прав. Если будет шанс, парня надо брать живым или мертвым». Ник, с сожалению, покачал головой. А что, если он не виновен? Но он понял, что теперь это уже не играет никакой роли. Итак, Хэп, рассадишь своих людей вокруг, но очень тихо. Я не хочу, чтобы они слишком светились. Не надо привлекать внимание. Может случиться так, что у Боба в этих краях есть сочувствующие, и его успеют предупредить. Ховард, он ведь тоже не дурак, и все обнюхает здесь, как гончия, прежде чем сунуться внутрь, сказал Ник. Он всегда так делает. Это его стиль работы. Он очень осторожен. Тебе действительно надо хорошо подумать над тем, как спрятать своих людей. Этот человек чует капкан за милю. Ник, запомни, мы тоже профессионалы, перебил его Хэп, И мы работаем так, как надо. Он даже знать не будет, кто его кокнул. Если, конечно, он вообще появится. Ник, ты сейчас пойдешь со мной, распорядился Ховард. «Мне надо встретиться с администратором и объяснить ему, что внутри здания не должно быть никого, когда появится Свейгер. Возможно, мне понадобится твоя дипломатичность». Ник и Ховард вошли в вестибюль, огромное мрачное помещение, пахнущее новизной и пластиком, потому что с момента постройки прошел всего год, в котором бледно-бежевая мебель стояла вдоль бежевых стен. В углу, возле стола администратора, какой-то бородатый чудак – с ужасным арканзасским акцентом что-то втолковывало возражающей ему девушки в белом халате. Ховард отвел Ника в сторону, и они стали вежливо ждать, когда эта деревенщина, горец или черт его знает кто, закончит костерить правительство вообще и местные порядки в частности. Причем девушка, слушавшая его в полуха, то и дело повторяла. «Простите, но документы еще не готовы».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 Их взгляды столкнулись, и, несмотря на светлую бороду и темную загорелую кожу, он узнал в нем что-то до более знакомое, и вдруг понял, что смотрит в серые спокойные глаза Боба Снайпера.